Глава 33 «Привет, малыш!» Сказал я, входя в комнату рики Он сидел за столом, в крышку которого была заламинирована карта мира. Он что-то старательно вырисовывал цветными карандашами, высунув язык из уголка рта. Архетип детской сосредоточенности. «Папа!» Сказал он, увидев меня. Я осмотрелся. В комнате был порядочный беспорядок. Но вряд ли его можно было назвать катастрофой. На полу были навалены грязные вещи. Обычно я выговаривал ему за это. Но сегодня не стану. Глаза бросились в несколько маленьких пластиковых скелетов динозавров, которые я ему купил. И говорящая фигурка Куай-Гон-Джина, полученная на Рождество. И книги. Великое множество детских книг. Наш Ритти становился заядлым читателем. «Сынок!» – сказал я и терпеливо подождал его безраздельного внимания. Сейчас он заканчивал часть рисунка. Похоже, он задумал нарисовать самолет. Я позволил ему дорисовать. По себе знаю, как может досаждать незаконченное дело. Наконец, Ритти поднял голову от листа – И, казалось, удивился, что я еще не ушел. Он вопросительно поднял брови. «Сынок», — повторил я, — «ты знаешь, что твой папочка серьезно болен». Почувствовав, что нам предстоит серьезный разговор, Ритти отложил карандаш в сторону. Малыш тевнул. «И, но думаю, ты знаешь, лучше мне уже не станет». Он поджал губы и храбро кивнул еще раз. У меня разрывалось сердце. — Я собираюсь вас покинуть, — сказал я. — Я собираюсь улететь с Холос. — Он может тебя вылечить? — спросил Рикки. — Он сказал, что не может, но… Конечно, Рик не знал, что Холос она, но сейчас едва ли стоило его поправлять. — Нет, нет, он ничем не может мне помочь. Но послушай, он собирается кое-куда полететь. И я хочу отправиться с ним, — ответил я. В прошлом я много куда ездил, на раскопки, на конференции. Рикки привык к тому, что я много путешествую. «И когда ты вернешься?» — спросил он, и затем с ангельской невинностью. «Ты мне оттуда что-нибудь привезешь?» Я на секунду зажмурился, меня подташнивало. «Я… эм… -э -э я не вернусь. Мягко сказал я. Ритти немного помолчал, переваривая мои слова. «Ты хочешь сказать, ты улетаешь, чтобы умереть?» «Мне очень жаль», — ответил я. «Мне так жаль, что я вас покидаю». «Я не хочу, чтобы ты умер». «Я тоже не хочу умирать, но иногда у нас просто нет выбора». «А можно мне... я хочу полететь с тобой?» «Нельзя, Ритти». Печально улыбнувшись, ответил я, «Тебе нужно остаться здесь и ходить в школу. Нужно остаться, чтобы помогать маме. Но…» Я ждал, что он договорит. Ждал новых возражений, но их не последовало. Он просто попросил, «Папочка, не улетай!» Но мне в любом случае предстояло его покинуть. Если не сейчас на корабле «Холос», значит, пару месяцев спустя на больничной койке с трубками в руках, в носу и на затылке, на фоне негромкого пикания и КГ-мониторов, с мечущимися туда-сюда медсестрами и докторами. Так или иначе, прощание было неизбежным. Я не мог выбирать уходить мне или оставаться, но мог выбрать способ и время своего ухода. «Для меня нет ничего труднее, чем улететь», — сказал я. Не было смысла говорить ему, что мне хотелось бы, чтобы я запомнился ему таким, какой я был сейчас. Ведь по-настоящему мне хотелось, чтобы он запомнил меня прошлогоднего. На 70 фунтов полнее и с довольно-таки приличной шевелюрой. И все же я сегодняшний выглядел куда лучше, чем тот, каким мне предстояло стать очень-очень скоро. Тогда не улетай, папочка. Прости, малыш. Мне правда очень жаль. Ритти не хуже любого другого ребенка в его возрасте был мастером упрашивать и умасливать взрослых, чтобы подольше поиграть вечером, чтобы получить игрушку, которую хочется, чтобы съесть побольше конфет, но похоже он знал, что все эти уловки сейчас ничего не дадут. И за эту его шестилетнюю мудрость я полюбил его еще сильнее. «Я люблю тебя, папочка!» – сказал он со слезами на глазах. Наклонившись, я поднял его со стула, прижал к груди и крепко обнял, «Я тоже люблю тебя, сын». Корабль «Холос», мерил Каз, выглядел совершенно не так, как я ожидал. Я привык к космическим кораблям из фильмов, с разного рода деталями на корпусе, но этого корабля корпус был идеально гладким. Мерилкас представлял собой прямоугольный блок с одного конца и перпендикулярный диск с другого. Эти части соединялись двумя длинными трубками. Все это было окрашено в мягкий зеленый цвет. Я не мог уверенно сказать, где корма. «Если честно, было совершенно невозможно понять, каковы размеры корабля. Я не мог выделить никакой узнаваемой детали, даже люка. Длина корабля могла составлять несколько метров, или с таким же успехом несколько километров. Какой он в длину?» – спросил я Холос, которая парила в невесомости рядом со мной. «С километр», – ответила она. «Вон тот блок, двигательный модуль. Труб тяжелые отсеки, одна для фархельнордцев, вторая для вридов, а диск на конце, общие помещения. «Еще раз спасибо, что взяли меня с собой», — сказал я. «От возбуждения у меня тряслись руки, в 80-е годы изредка заходила речь о том, чтобы когда-нибудь направить на Марс палеонтолога, и я грезил, что этим палеонтологом могу оказаться я». Но, конечно, потребовался бы специалист по беспозвоночным. Никто всерьез не верил, что Красную планету когда-то могли населять позвоночные. Если, как утверждала Холос, на Марсе некогда и была экосистема, она могла просуществовать считанные сотни миллионов лет, закончив существование, когда улетучилась почти вся атмосфера. Тем не менее, на свете существовал благотворительный фонд под названием... «Загадай желание». Он поставил задачи выполнения последних желаний смертельно больных детей. Не знаю, есть ли такая организация для смертельно больных взрослых. И если честно, не знаю даже, чтобы я мог пожелать «Дай мне такую возможность». Но этот полет… он бы подошел. О да, еще как подошел. Корабль на экране продолжал расти. Полу сказала, Мерелкас больше года был невидим, каким-то образом скрыт от земных наблюдателей. Но сейчас нужда в мастеровке отпала. Мне отчасти хотелось, чтобы были настоящие иллюминаторы. Как здесь на челноке, так и на корабле Матти. Но очевидно, иллюминаторов не было ни тут, ни там. В корпусах вообще не было отверстий. Вместо этого изображения снаружи передавались на мониторы размерами во всю стену. Улучив момент, я как можно ближе подобрался к одному такому монитору, но не смог углядеть каких-либо пикселей, линий или мерцания. Экраны работали не хуже настоящих стеклянных иллюминаторов. Наоборот, были во многих отношениях лучше, их поверхность не слепила. Кроме того, разумеется, они давали возможность увеличивать изображение, демонстрировать вид с другой камеры или выдавать любую нужную информацию. Быть может, в некоторых случаях, симуляция все же лучше оригинала. Корабль становился все ближе и ближе. В конце концов, я кое-что увидел на зеленом корпусе корабля. Какие-то желтые надписи, они шли в две строчки. Первая основывалась на геометрических фигурах, треугольниках, квадратах и кругах, с точками в разных местах, а вторая шла волнами, немного напоминая арабскую письменность. На голографическом проекторе Холос я уже видел начертания подобной первой строчки, поэтому предположил, что это письменность фархельнорцев. Вторая строчка должно быть была письменами Вридов. «Что там написано?» – спросил я. «Этой стороной вверх», – ответила Холос. Я посмотрел на нее, разинув рот от изумления. «Прости», – сказала она. «Я пошутила». Это название межзвездного корабля. а протянул я. «Мерелкас, правильно? А что оно означает?» «Межзвездная система превентивного массового уничтожения», – ответила Холос. «Я сглотнул. Думаю, какая-то часть меня была готова услышать что-то вроде «А здесь мы будем вас готовить!» Но тут Стебелькова и Глазохолус затрепетали от смеха. «Извини, я просто не смогла удержаться», – сказала она. «Оно означает «межзвездный странник» или что-то вроде этого». Довольно миролюбивое название. Нейтрально сказал я, надеясь, что не говорю ничего обидного. глаза Глазохолус разошлись на максимальное расстояние. Название выбрал комитет. Я улыбнулся. Это так похоже на выбор названия до галереи открытий в КМО. Я снова бросил взгляд на корабль. Пока мое внимание было отличено, на его боку появилось отверстие. Понятия не имею, развернулось ли оно наподобие объектива у фотоаппарата, или же панель просто отъехала в сторону. Отверстие было освещено желто-белым светом. Внутри я увидел еще три клиновидных спускаемых аппарата. Наш челнок подходил все ближе и ближе. «А где звезды?» – спросил я. Холос с молчаливым вопросом посмотрела на меня. «Я ожидал увидеть в космосе звезды!» «О!» – сказала она. «Они теряются в блеске Солнца и Земли!» Фархельнорка пропела на своем языке несколько слов, и на экране появились звезды. Компьютер усилил видимую яркость каждой звезды, чтобы их стало видно, — пояснила она. голос указала на экран левой рукой. — Видишь, вот этот зигзаг — это Кассиопея. Прямо под центральной звездой расположены Мю это Кассиопеи. Две звезды, которые мы посетили перед тем, как лететь сюда. Вокруг указанных звезд Вдруг появились нарисованные компьютером кружки. — А видишь это пятно под ними? — спросила Холос. На экране послушно нарисовался еще один кружок. — Это галактика Андромеда. — Это прекрасно, — сказал я. Вскоре, однако, Мерилкас заслонил собой все поле зрения. По-видимому, процесс шел автоматически, не считая редких напевных команд. Холос ничего не делал с тех пор, как мы оказались в челноке. Раздался металлический лязг, передавшийся по корпусу челнока. Мы пристыковались к держателю на дальнем конце отсека. Холос шестью ногами оттолкнулась от переборки и медленно полетела к двери. Я попытался последовать за ней, но понял, что слишком отдалился от стены. Сейчас я не мог ни до чего дотянуться, чтобы оттолкнуться. Холос увидела, в каком затруднительном положении я очутился, и стебельки ее глаз опять затрепетали. Она вернулась и протянула мне руку. Я схватился за неё. И впрямь живая Холос из плоти и крови. Никакого статического покалывания. Она вновь оттолкнулась от переборки, на этот раз тремя ногами, и мы вдвоем полетели к двери, которая при нашем приближении послушно раскрылась. Нас уже поджидали трое фархельнордцев и двое вридов. Фархельнордцев было довольно просто отличить друг от друга. Толовище каждого было завернуто в ткань разного цвета. В отличие от них, вриды были похожи как две капли воды. Три дня я провел изучая корабль. Освещение было рассеяно, не было видно никаких ламп. Стены и большая часть оборудования были голубыми. Я предположил, что вриды и Фархельнорце посчитали этот цвет не так сильно отличающимся от цвета неба, нейтральным. Они использовали его везде, где люди используют бежевый. Один раз я побывал в жилых отсеках вридов, но там стоял неприятный запах плесени. Больше половины времени я провел в модуле общих помещений. Там располагались две вращающиеся центрифудии, стимулирующие гравитацию. Внешне имитировала силу тяготения на третьей планете Бета-Гидры, а внутренняя — на второй планете Дельта-Павлина. Мы — четверо землян, я — Кейзер, женщина-шизофреник, Жу — очень старый крестьянин-китаец, и Хун — самец горный гориллы с серебристой шерстью на спине, наслаждались сказочным видом на Землю. Потрясающий шар цвета Садолита начал уменьшаться в размерах, когда Мирилкас отправился в полет. Разумеется, в действительности Хун понятия не имел, что он видит. Меньше чем через сутки мы вышли за орбиту Луны. Сейчас мои собратья-путешественники оказались от Земли дальше, чем кто-либо и земля Однако к этому моменту мы преодолели лишь одну десятимиллиардную долю предстоящего пути. Я неоднократно пытался разговорить с Жу. Поначалу он относился ко мне настороженно, позднее он признался, что я первый белый, которого он повстречал. Но в конечном счете решающую роль сыграло мое знание мандаринского диалекта. И все же, думаю, в наших беседах я не раз и не два проявлял невежество. Мне было легко понять, почему я, ученый, захотел отправиться к окрестностям Беттельдейса, сложнее было уяснить, почему на это согласился старый крестьянин, а Жу был по-настоящему стар. Он и сам точно не знал, в каком году родился. Меня бы не удивило, узная я, что Жу появился на свет в конце девятнадцатого века. «Я полетел в поисках просветления», — сказал мне Жу. Он говорил медленно, нашептывая. «Я стремлюсь найти праджня». «Высшее и чистейшее знание!» Он внимательно посмотрел на меня слезящимися глазами. «Дандарт!» Это было имя Фархельнорца, который с ним сдружился. «Говорит, вселенная проходила через серию рождений и смертей. Конечно, то же происходит с каждым из нас» пока мы не достигнем Просветления. — Значит, ты здесь из-за религии? — Религия — это всё, — просто сказал Жу. — Надеюсь, наше путешествие будет не напрасным, — с улыбкой сказал я. — Напрасным оно точно не будет, — ответил Жу с умиротворением на лице. «Ты уверен, что это безопасно?» – спросил я Холлус, когда мы медленно залетели в анабиозный отсек. Стебельки ее глаз затрепетали. «Ты летишь сквозь пространство на скорости, которую вполне можно назвать бешеной. Летишь навстречу существу, которое обладает почти непостижимыми возможностями, и тебя волнует, безопасен для анабиоз?» Я рассмеялся. но ну, если взглянуть с этой стороны... опасности нет, не переживай. Не забудь разбудить, когда мы доберемся до Бетельдейса. Когда нужно, Холла могла сохранять совершенно бесстрастный вид. Я оставлю себе записку с напоминанием. 64-летняя Сьюзан Джерико сидела в кабинете дома на Элерслай-авеню. С тех пор, как Том улетел, минуло почти 10 лет. Конечно, останься он на Земле, его бы уже 10 лет как не стало. Ну а теперь он, наверное, по-прежнему был жив. Замороженный. С остановленным метаболизмом, летящий на борту инопланетного космического корабля. Чтобы проснуться лишь через 430 лет, Сьюзан прекрасно все понимала, но от масштаба всего случившегося у нее начинала болеть голова. А сегодня, как ни крути, день празднования, а не боль. Сегодня Ричарду Блэйну Джерико исполнилось 16. Сьюзан подарила ему то, что он хотел больше всего. Она пообещала оплатить уроки вождения, и когда он получит права пообещала кое-что посерьезнее – машину. Страховые выплаты были щедрыми, так что стоимость автомобиля можно было не принимать про счет. Great Canadian Life однажды попыталась ренонсировать выплаты, аргументируя тем, что Том Джерика на самом деле еще не умер. Но когда об этой истории пронюхали журналисты, ГКЛ получила такую сбучку что президент компании принес публичные извинения и лично доставил Сьюзан и ее сыну чек на полмиллиона долларов. День рождения – день всегда особенный, но через месяц Сьюзан и Дику, кто бы мог подумать, что подросший Рикки захочет, чтобы его так называли. Предстояло еще одно празднование – День рождения Рика никогда по-настоящему не находил Сьюзан особого отклика, поскольку она не присутствовала при его появлении на свет, но через месяц в июле исполнялось 16 лет со дня усыновления, а этим воспоминаниям она очень дорожила. Когда Дик вернулся из школы домой, он как раз заканчивал 10 класс в Норсвью-Хайтс, у Сьюзан было для него еще два подарка. первый. Журнал отца, в котором он ввел записи о времени, проведенном с Холос. И второй – копия видеозаписи, сделанной Томом для сына. Сьюзан сконвертировала запись видеокассеты на DVD. «Ух ты!» – воскликнул Дик. Он был высокий и мускулистый, и Сьюзан невероятно им гордилась. «Понятия не имел, что папа сделал запись. Он попросил меня подождать 10 лет, прежде чем показать тебе», – ответила Сьюзан и еле заметно пожала плечами. «Думаю, он хотел, чтобы ты стал достаточно взрослым, чтобы ее понять». Дик взял в руки запакованный в жесткий пластик диск, прикинул на вес словно это могло помочь раскрыть содержимое. Дику явно не терпелось просмотреть запись. «Посмотрим прямо сейчас?» – спросил он. «Ну, конечно!» – с улыбкой ответила Сьюзан. Они прошли в гостиную, и Дик ставил диск в проигрыватель – И они вдвоем устроились на диване, а перед ними вновь ожила до крайности худая, измученная болезнью фигура Тома. Дик уже видел фотографии Тома того периода. Сьюзан сохранила газетные вырезки, освещавшие прилет Холос на землю, и последующий отлет Тома, но с такими подробностями видеть, что сотворил с отцом рак, Дику еще не доводилось. Сьюзан увидела, что при первых кадрах ребенок даже чуть отшатнулся, но вскоре единственным выражением на лице Дика стало внимание. Он жадно слушался в речь отца, стараясь не упустить ни единого слова. И под конец записи они оба утирали слезы. Слезы о том, кого будут любить вечно.